Глава двенадцатая. Смерть на болотах. Минуту или две я стоял, не веря своим ушам, и не мог перевести дух от неожиданности. Потом до речи вернулся ко мне, и я почувствовал, как огромная тяжесть спала у меня с плеч. Этот холодный Извительный голос мог принадлежать только одному человеку во всем мире. «Холмс — Холмс! — крикнул я. — Холмс! — Выходите, — сказал он, — и, пожалуйста, поосторожней с револьвером. Я вылез из пещеры и увидел его. Холмс сидел на камне и с озорным блеском в серых глазах смотрел на мою изумленную физиономию. Он сильно похудел за это время, но вид у него был бодрый, спокойный, лицо бронзовое от загара. Строгий спортивный костюм, кипи. Не дать не взять турист, странствующий по болотам. Он даже остался верен своему поистине кошачьему пристрастию к чистоплотности. Гладко выбритые щеки, рубашка без единого пятнышка. Как будто все это происходило на Бейкер-стрит. — Кто другой мог бы так обрадовать меня своим появлением? — сказал я, крепко пожимая ему руку. — А заодно и удивить. — Да, вы правы. — Но, уверяю вас, друг мой, удивились не вы один. Я и не подозревал, что вам удалось найти мое временное пристанище, и никак не думал застать вас здесь. Это выяснилось всего лишь за двадцать шагов до пещеры. — Вы узнали мои следы? «Нет, Ватсон, боюсь, что это непосильная задача различить ваши следы среди множества других, которые существуют на свете. Если же в будущем вы захотите как-нибудь провести меня, то советую вам сначала переменить табачный магазин, ибо стоит только мне увидеть сигарету с маркой «Брэдли Оксфорд-Стрит», как я сразу же догадаюсь, что мой друг Ватсон находится где-то поблизости. Вот он! Ваша курок валяется около тропинки. Вы вероятно бросили его в ту минуту, когда решили взять приступом моё пустое жилье. Совершенно верно. Так я и думал. И зная ваш дотошный характер, догадался, что вы устроили в пещере засаду и ждёте возвращения её обитателя, держа револьвер наготове. Так вы в самом деле приняли меня за преступника? Я. Не знал, кто вы такой, но решил выяснить. Великолепно, Ватсон. А как вам удалось отыскать мое жилье? Вы, вероятно, увидели меня во время погони за каторжником, когда я по собственной оплошности позволил луне светить мне в спину? Да, я вас увидел тогда. И стали обыскивать все пещеры подряд, пока не наткнулись на эту. Нет, меня навел на след ваш мальчишка, за ним тут... и кое кто наблюдает «А, а старый джентльмен с подзорной трубой я видел как солнце поблескивает на ее линзе сначала не мог догадаться что это за штука он встал и заглянул в пещеру А-а-а, картрайт уже побывал здесь что это за бумажка о так вы ездили в кум тресе да повидаться с миссис лорой Лайнс? — Совершенно верно. — Прекрасно. В своих розысках мы с вами, очевидно, двигались по параллельным линиям. Что ж, теперь надо поделиться добытыми сведениями, и тогда у нас будет более или менее ясное представление об этом деле. Я страшно рад, что вы здесь. У меня уже нервы начали сдавать под бременем всех этих тайн и ответственности, которая лежала на мне. Но... как вы сюда попали и что вы здесь делаете? А я-то думал, что Холмс сидит на Бейкер-стрит и трудится над делом о шантаже. Я хотел, чтобы вы именно так и думали. Значит, вы пользуетесь моей помощью и в то же время не доверяете мне, — рассердился я. — Это незаслуженно, Холмс. Друг мой, и в теперешнем деле, и во многих других ваша помощь была для меня бесценна. Если вам кажется, что я вас как-то надул, умоляю, не сердитесь. Откровенно говоря, я пошел на это отчасти ради вас же самих. Я чувствовал, что вы подвергаетесь опасности и приехал сюда лично расследовать это дело. Если б я был вместе с сэром Генри и с вами, моя... Точка зрения ничем не отличалась бы от вашей, да и противники наши были бы на чеку. Приезд в Баскервиль-Холл меня очень связал бы, а так я мог действовать совершенно свободно, оставаясь за кулисами и готовясь выступить на сцену в самую критическую минуту. Но зачем вам понадобилось скрываться от меня? Если бы вы знали, что я здесь, это... Ничему бы не помогло и, может быть, даже кончилось моим разоблачением. Вам, наверное, захотелось бы рассказать мне что-нибудь, или же вы, э, по свойственной вам доброте, вдруг вздумали бы обставлять меня здесь удобствами? Зачем подвергаться ненужному риску? Я привез с собой Картрайта. Помните? Мальчугана из рассыльной конторы. И он великолепно обслуживает меня. А вы знаете мои скромные требования. кусок хлеба. Чистый воротничок — что еще человеку нужно? Кроме того, картрайт — это лишняя пара глаз и лишняя пара ног, весьма быстрых. То и другое оказалось для меня просто кладом. — Значит, все мои отчеты писались впустую? — сказал я дрогнувшим голосом, вспомнив, сколько труда и гордости этим трудом было вложено в них. Холмс. вынул из кармана пачку писем. «Вот ваши отчеты, друг мой, изученные самым тщательнейшим образом, в чем вы можете не сомневаться. Я так хорошо все устроил, что они попадали ко мне с опозданием только на один день. Примите мои горячие поздравления. Упорство и наблюдательность, которые вы проявили в таком необычном трудном деле, выше всякой похвалы». Я все еще никак не мог примириться с тем, что меня так ловко провели. Но теплые слова Холмса рассеяли мою досаду. Кроме того, в глубине души я чувствовал правоту моего друга и признавал, что в интересах дела мне не следовало знать о его появлении в здешних местах. «Ну, то-то же», — сказал он, глядя на мое просветлевшее лицо. «А теперь...» Расскажите мне о своем визите к миссис Лори Лайнс. Я сразу догадался, к кому вы поехали, так как теперь мне уже ясно, что это единственный человек в Кумптрессе, от которого мы можем кое-чего добиться. Откровенно говоря, если бы вы не побывали там сегодня, я по всей вероятности отправился бы к ней завтра сам. Солнце уже спряталось над болотами. Сгустились сумерки. В воздухе сразу похолодало, и мы перешли в пещеру. И там, сидя в полутьме рядом с Холмсом, я рассказал ему о своем разговоре с миссис Лайнс. Он так заинтересовался им, что многое мне пришлось повторять по два раза. «Это все очень важно», — сказал Холмс, когда я кончил. «Дело чрезвычайно сложное». И в нем был один пробел, который до сих пор мне никак не удавалось заполнить. «Вы, вероятно, знаете, что Степплтон в большой дружбе с миссис Лайнс?» «Нет, о дружбе я ничего не слыхал. Это факт. Они встречаются, обмениваются письмами, и вообще между ними полное согласие, что дает нам крупный козырь в руки. Если пустить этот козырь в ход...» чтобы воздействовать на его жену. Его жену? Теперь я поделюсь кое-чем с вами в обмен на ваше открытие. Женщина, которую он выдает здесь за мисс Степлтон, на самом деле его жена. Боже мой, Холмс, вы уверены в этом? Тогда как же он допустил, чтобы сэр Генри влюбился в нее? Романтические чувства сэр Генри грозят бедой только самому сэру Генри. Как вы заметили, Степплтон всячески оберегает ее от ухаживаний баронета. Повторяю, это леди, не сестра, а жена Степплтона. Но зачем понадобились такие хитросплетения? А вот зачем? Степплтон предвидел, что она будет гораздо полезнее ему в роли свободной женщины. Все мои неясные подозрения, все, подсказанное чутьем, вдруг выплыло наружу и сомкнулось вокруг натуралиста. От этого спокойного, бесцветного человека в соломенной шляпе и с очком для ловли бабочек веяло чем-то грозным. Выдержка и терпение, сопряженное с хитростью, На губах улыбка, а в сердце чёрная злоба. Значит, это и есть наш противник? Значит, он и выслеживал нас в Лондоне? Да, так я разгадал эту загадку. А предостережение его прислала она? Совершенно верно. Из мраков, которым я так долго блуждал, выступили наполовину увиденные, наполовину угаданные мною очертания чудовищного злодейства. Неужели это верно, Холмс? Откуда вы узнали, что она его жена? В первую свою встречу с вами Степплтон настолько улегся, что поведал вам часть своей биографии, о чем, вероятно, не перестает жалеть до сих пор. А ведь отыскать учителя – самое простое дело. На этот предмет существуют школьные агентства, которые дадут вам сведения о любом лице, связанном с этой профессией. Я навел справки и вскоре узнал, что действительно в одной школе разыгрались очень неприятные события, что директор ее, фамилия у него была другая, скрылся вместе с женой. Все их приметы совпадали в точности. А когда мне стало известно его увлечение энтомологией, Тут уж я совсем перестал сомневаться. Тьма, окутавшая меня, мало-помалу начинала редеть, но многое еще оставалось в тени. Если это женщина его жена, то при чем тут миссис Лора Лайнс, спросил я. Это один из пунктов, на который вы сами пролили некоторый свет. «После вашей поездки в кум многое стало ясным. Я, например, не знал, что миссис Лайнс хочет развестись с мужем. Она, вероятно, рассчитывает на брак со Степлтоном, ведь ей невдомек, что он женат. А когда она узнает правду?» «Тогда эта леди может оказаться весьма полезной для нас». «Нам обоим нужно завтра же повидать ее. А теперь, Ватсон, как вы думаете, не пора ли вам вернуться к своим обязанностям? Ваше место в Баскервиль-Холле». Последние красные отбески заката погасли на западе, и на болото спустилась ночь. В реловатом небе слабо мерцали редкие звезды. «Еще один последний вопрос, Холмс», — сказал я, вставая, — «Нам нечего скрывать друг от друга. Что все это значит? К чему он ведет?» Холмс ответил мне глухим голосом. «К убийству, Ватсон. К хладнокровному, обдуманному убийству. Не допытывайтесь о подробностях. Степлтон затягивает свои сети сэра Генри, а я затягиваю его самого. Он почти у меня в руках с вашей помощью». Теперь нам угрожает только одна опасность. Он может нанести удар первым. Еще день, самые большие два, и у меня все будет готово. До тех пор берегите сэра Генри, как любящая мать бережет больного ребенка. Ваше отсутствие сегодня вполне простительное, и все же я бы, пожалуй, предпочел, чтобы вы не оставляли его... Слышите? Страшный протяжный вопль, полный ужаса и муки, пронесся над безмолвными болотами. Я слушал его и чувствовал, как у меня стынет кровь в жилах. «Боже мой, что это? Что это такое?» Холмс скачил с места, и его высокая фигура заслонила от меня вход в пещеру. Он встал там, пригнувшись, вытянув шею, напряженно вглядываясь в темноту, и только успел бросить мне шепотом «Тише! Тише!» Этот крик, поразивший нас своей пронзительностью, шел из глубины беспросветно темных болот. Но вот он послышался ближе, явственне «Где это?» — шепнул Холмс, и потому как дрогнул у него голос, у него, у человека с железными нервами, я понял, что этот вопль проник ему в самую душу. «Где кричат, Ватсон?» «По-моему, в той стороне!» Я протянул руку, показывая в темноту. «Нет, он там!» Мучительный крик снова пронесся в безмолвной ночи, но теперь он был еще ближе, еще громче. И к нему примешивались какие-то другие звуки, глухое низкое рычание, напоминающее чем-то непрестанный рокот моря. «Это собака!» — крикнул Холмс. «Бежим! Бежим, Ватсон, бежим! Боже мой, только бы не опоздать!» Он бросился в темноту, я следом за ним, и вдруг... Где-то впереди, за валунами, раздался отчаянный вопль, потом глухой, тяжелый стук. Мы остановились, прислушиваясь, но больше ничто не нарушало давящей тишины безветренной ночи. Я видел, как Холмс, словно обезумев, схватился за голову и топнул ногой о землю. «Он опередил нас, Ватсон! Мы опоздали!» «Нет!» «Этого не может быть!» «Чего я медлил, дурак? И вы тоже хороши, Ватсон!» «Оставили Баскервилля одного, и вот все, чем кончилось!» «Нет, если поправить ничего нельзя, я все равно отомщу негодяю!» Не разбирая дороги, мы бросились туда, откуда донесся этот страшный крик. Мы взбирались вверх по склонам, сбегали вниз, натыкались в темноте на валуны и продирались сквозь заросли дрока — С вершины каждого холма мой друг быстро оглядывался по сторонам, но болото покрывал густой мрак, и на их угрюмой шире нельзя было приметить ни малейшего движения. «Вы что-нибудь видите?» «Ничего. Подождите. Что это?» До нас донесся приглушенный стон. Он шел откуда-то слева. Каменная гряда круто обрывалась там вниз, переходя в усеянный валунами склон, и среди валунов лежало что-то темное. Мы подбежали ближе, и темный предмет принял более ясное очертания. Это был человек, лежащий на земле лицом вниз. Он словно готовился сделать кульбит. Подвернутая под каким-то невероятным углом голова, приподнятые плечи, округленные линии спины. Нелепость этой позы помешала мне в первую минуту осознать, что его стон был предсмертным. Мы стояли, наклонившись над ним, и не слышали ни хрипа, не могли уловить ни шороха. Олнс тронул неподвижное тело, вскрикнул в ужасе и тут же отдернул руку. Зажженная спичка осветила окровавленные пальцы и страшную лужу, медленно расплывающуюся из-под разбитого черепа мертвеца. И сердце у нас замерло. При свете спички мы увидели, что перед нами лежит сэр Генри Баскер. Разве можно было забыть этот необычный красновато-коричневый костюм, тот самый, в котором баронет впервые появился на Бейкер-стрит? Нам достаточно было секунды, чтобы узнать его, а потом спичка вспыхнула и погасла так же, как погасла в нас последняя искра надежды. Холмс застонал. Я даже в темноте разглядел, какой бледностью покрылось его лицо. Мерзавец! Руки у меня сами с собой сжались в кулаки. Холмс, я никогда не прощу себе, что оставил его на произвол судьбы. Моя вина больше, Ватсон. Я пожертвовал жизнью клиента только ради того, чтобы подытожить... так сказать, закруглить это дело. Я не помню другого такого удара за всю свою практику. Но кто мог знать? Кто мог знать, что, несмотря на все мои предостережения, он рискнет выйти один на болото? И мы слышали его крик. Боже мой, какой крик! И не могли сразу прийти ему на помощь. а куда делась эта чудовищная собака виновница его смерти может она и сейчас где нибудь здесь и где степлтон он ответит за это да он ответит за все об этом я позабочусь и дядя и племянник оба убиты один умер от страха только увидев перед собой это чудовище которое он считал сверхъестественным существом другой погиб спасаясь от него бегством но теперь Нам надо доказать, что между этим человеком и собакой есть связь. Мы слышали ее вой, но это еще не доказательство, так как сэр Генри, вероятно, разбился при падении. Все же клянусь, как не хитер наш противник, а завтра он будет у меня в руках. Потрясенный и внезапный, непоправимой бедой, положивший столь грустный конец нашим долгим и нелегким трудам, Мы стояли возле изуродованного тела. Потом, когда из-за туч показалась луна, поднялись на каменную гряду, с которой упал наш несчастный друг, и оглядели оттуда серебрившееся в лунном свете болото. Вдали, где-то около Гримпена, виднелся желтый огонек. Он мог гореть только в уединенном жилище Степлтона. Я с проклятием погрозил в ту сторону кулаком. «Чего мы ждем? Надо схватить его немедленно!» «Дело еще не закончено, он человек осторожный, хитрый. Мало ли, что мы знаем, а вот попробуйте доказать это. Один неосторожный шаг, и негодяй ускользнет от нас». «Так что же тогда делать?» «На завтра забот у нас хватит, а сегодня...» Нам остается только оказать последнюю услугу несчастному сэру Генри. Мы спустились по крутому откосу и подошли к бесформенной черной груди, лежавшей на посеребренных луной камнях. При виде этого мучительно скорченного тела сердце у меня сжалось от боли, и глаза заволохло слезами. Придется послать за помощью Холмс. Мы не донесем его до дома. Боже мой, что с вами? Вы сошли с ума! Холмс вскрикнул и наклонился над телом сэра Генри. И вдруг начал приплясывать, с хохотом тряся мне руку. Неужели это мой строгий, всегда такой сдержанный друг? Вот что бывает, когда скрытое пламя прорывается наружу. «Борода! У него борода!» «Борода? Это не сэр Генри! Боже, да это мой сосед, каторжник!» Мы с лихорадочной быстротой перевернули тело, и окровавленная борода уставилась теперь прямо в холодный яркий лик луны. Сомнений быть не могло. Низкий лоб, глубоко запавшие, как у обезьяны глаза. Это было то же лицо, которое при свете свечи мелькнуло передо мной в расселении. Лицо убийцы Селдона. И тут я понял все. Я вспомнил, что баронет подарил Берримору чуть ли не весь свой старый гардероб. Значит, Берримор отдал его Селдону, чтобы тот переоделся к отъезду. Башмаки, рубашка, кепи — все носил когда-то сэр Генри. Правда, трагедия оставалась трагедией, но ведь этот человек так или иначе заслужил смерть по законам нашей страны. Сам не свой от радости, я объяснил Холмсу, как все это получилось. «Значит, несчастный погиб из-за костюма», — сказал он. Собаки, конечно, дали понюхать какую-нибудь вещь, сэр Генри, по всей вероятности. Тот самый башмак, который был украден в гостинице, и пустили ее по следам каторжника. Остается невыясненным только одно. Каким образом... Селдон увидел в темноте, что за ним кто-то гонится. — Ну, наверное, услышал. — Услышал, что по болотам бегает собака и стал звать на помощь, рискуя быть пойманным? — Нет, каторжника этим не напугаешь. Так вот, как Селдон мог увидеть, что за ним гонится собака? — А... «По-моему, есть вещи более странные. Почему эту собаку, предполагая, что наши догадки и правильны, я ничего такого не предполагаю?» «Хорошо. Почему эту собаку выпустили на болото сегодня ночью? Вряд ли она всегда пользуется такой свободой. Степплтон, вероятно, ждал, что сэр Генри придет сюда?» «Моя загадка труднее». На вашу мы скоро получим ответ, а моя, вероятно, так и останется неразгаданной. А теперь давайте решим, что нам делать с этим несчастным. Нельзя же оставлять его здесь, на съедение лисицам и коршунам. Пусть полежит в какой-нибудь пещере, пока мы не сообщим в полицию. Правильно, туда-то мы его во всяком случае донесем. Смотрите, Ватсон, что это? Неужели он сам? Нет, ну какова дерзость! Ни слова о наших подозрениях, ни единого слова, не то все мои планы рухнут. Из глубины болот к нам приближался человек. Он курил сигару, огонек которой тускло мерцал вдали. Луна ярко освещала его, я сразу узнал щуплую фигуру и быструю подпрыгивающую походку натуралиста. Увидев нас, он остановился, потом снова... Зашагал вперед. «Доктор Ватсон! Неужели это вы? Пот уж никак не думал встретить вас ночью на болотах. Боже мой, что... что это? Что... что случилось? Нет, не может быть. Не, неужели это наш сэр Генри?» Степплтон пробежал мимо меня и нагнулся над трупом. Я услышал прерывистый вздох. Сигара выпала из его рук на землю. «Кто... кто это?» Запинаясь, пробормотал он. «Это Селдон, каторжник, сбежавший из принстаунской тюрьмы». Степплтон повернул к нам мертвенно-бледное лицо. Ему стоило громадного усилия воли овладеть собой и ничем не выдать своего удивления и разочарования. Его пристальный взгляд остановился сначала на Холмсе, потом на мне. «Боже мой!» «Какой ужас! Как как это случилось?» ну, Должно быть, свалился вон с того откоса и сломал себе шею. Мы с приятелем гуляли по болотам и услышали чей-то крик. А я на этот крик и вышел из дому. Меня беспокоил сэр Генри. «Почему именно сэр Генри?» — не удержался я. «Он должен был зайти к нам сегодня и почему-то не пришел». что меня очень удивило. А когда я услышал на болотах крики, то, естественно, встревожился за него. Кстати, Степплтон снова перевел взгляд с меня на Холмса. Кроме этих криков, вы ничего не слышали? Нет, — сказал Холмс. А вы? Тоже нет. Тогда зачем об этом спрашивать? Но вы же знаете, что... у нас тут рассказывают о призрачной собаке и тому подобных чудесах здешние фермеры говорят будто она каждую ночь выбегает на болото вот я и интересуюсь может быть вы слышали ее нет мы ничего такого не слышали сказал я а а как вы объясняете гибель этого несчастного я уверен что у него помутился рассудок от страха от постоянной Опасности быть пойманным, вероятно, бегал по болотам в припадке сумасшествия и, в конце концов, упал под откос и сломал себе шею. — Да, это вполне правдоподобно, — сказал Степлтон и вздохнул с явным облегчением. — А что об этом думаете вы, мистер Шерлок Холмс? «М -м, какая догадливость, — сказал мой друг, отвесив ему низкий поклон. Мы давно вас поджидаем, с тех самых пор, как здесь появился доктор Ватсон, и вы вовремя приехали как раз к трагедии. Да, в самом деле, я уверен, что мой друг даст ей правильное объяснение. А я уеду завтра в Лондон с неприятным осадком в душе. Как? Вы, вы завтра уезжаете? Собираюсь. Но ваш приезд, конечно... Прольет свет на все эти события, которые поставили нас буквально в тупик. Холмс пожал плечами. Успех не всегда дается нам в руки. При расследовании надо опираться на факты, а не на легенды и слухи. У меня что-то ничего не получается из этого дела. Мой друг говорил самым естественным и самым спокойным тоном. Степлтон взглянул на него внимательно, пристально. Потом обратился ко мне. «Я охотно предложил бы перенести тело к нам в дом, но моя сестра так перепугается, что, пожалуй, лучше этого не делать. Давайте прикроем ему чем-нибудь лицо и оставим здесь. До утра с ним ничего не случится». Так и было сделано. Мы с Холмсом отклонили предложение степлтона зайти в Мэрипет-хаус, и, предоставив ему возвращаться домой в одиночестве, пошли к Баскервиль-Холлу. Пройдя несколько шагов, мы оглянулись и увидели его фигуру, медленно удаляющуюся вглубь болот, а дальше позади нас единственное черное пятно на посеребренном лунном склоне, там, где лежал погибший такой страшной смертью человек. Наконец-то мы схватились в рукопашную, — сказал Холмс, шагая рядом со мной. Но какая выдержка! Как быстро он овладел собой! А ведь удар был поистине ошеломляющий. Увидеть, что твоей жертвой пал совсем не тот человек, которого ты намечал. Я, Ватсон, говорил вам об этом в Лондоне и повторяю сейчас. Нам еще не приходилось скрещивать рапиры с более достойным противником. Угу. Все-таки жалко, что он вас увидел. Я сначала сам об этом пожалел, но в конце концов, что ж поделаешь? А как вы думаете, встреча с вами отразится на его планах? Да, он будет действовать с еще большей осторожностью или же решиться на какой-нибудь отчаянный шаг. Как и большинство незаурядных преступников, Степлтон, вероятно, слишком полагается на свою хитрость и воображает, что обвёл нас вокруг пальца. Почему же вы не хотите арестовать его? Мой дорогой Ватсон, вы человек действия. Ваши инстинкты толкают вас на самые решительные меры. Ну, хорошо, допустим, что ночью он будет арестован. А что это даст нам? Мы ничего не сможем доказать. Вот в чем дьявольская хитрость этого замысла. Если пособником Степплтона был человек, мы бы раздобыли кое-какие улики, но попробуйте вытащить на свет Божий. огромного пса, разве это поможет нам затянуть петлю на шее его хозяина? Но ведь состав преступления на лицо. Ничего подобного. Все это одни догадки и предположения. Нас поднимут насмех в суде, если мы явимся туда с такой фантастической историей и подкрепим ее такими уликами. А сэр Чарльз найден мертвым. следов насильственной смерти не обнаружено мы то с вами знаем что он умер от страха и знаем что его напугало но как убедить в этом тех двенадцать тупиц которые будут присяжными заседателями на чем основано предположение что тут замешана какая то собака где следы ее укусов мы с вами опять таки знаем что собаки не кусают мертвых и что сэр чарльз умер до того как она на него кинулась но ведь это Надо доказать, а доказывать нам нечем. Ну, а сегодняшняя ночь? Она ничего особенного не дала. Прямой связи между собакой и гибелью каторжника все-таки нет. Никто этой собаки не видел. Правда, мы ее слышали, но у нас нет доказательств, что она гналась за каторжником. Полное отсутствие мотивировки. Нет, друг мой, факт. Остается фактом. Состав преступления мы установить еще не можем. Но чтобы сделать это, стоит пойти на любой риск». «Что же вы намерены предпринять?» «Я возлагаю большие надежды на миссис Лору Лайнс. Когда истинное положение дел станет ей известно, она окажет нам серьезную помощь. Кроме того, у меня есть и другой план. но... Не надо загадывать вперед, хотя я все-таки надеюсь, что завтра победа будет за мной. Больше мне ничего не удалось выведать от Холмса, и до самых ворот Баскервиль-Холла он шел молча, погруженный в свои думы. «Вы зайдете?» «Да, теперь уже не имеет смысла скрываться. Но еще одно слово, Ватсон. Не говорите, сыр Генри, о собаке. Пусть приписывает смерть Селдона тем же причинам, которые старался подсказать нам Степлтон. Так ему будет легче перенести то испытание, что ждет его завтра, когда он пойдет обедать в Мэрипетхаус, если я правильно цитирую ваш последний отчет. Но меня тоже туда звали. Тогда вам надо отказаться от приглашения. Пусть идет один. Это легко устроить. Ну, так к обеду мы, наверное, опоздали, но к ужину пришли в самый раз.